Глава 22. Вредная и беременная Дамир. На то, чтобы понять, что совершила ошибку, мне понадобились сутки. Поначалу всё было просто. Одна упрямая баба, не желающая никуда ехать из своего Мухасранска, один умирающий старик с идией фикс и два моих карапуза. Для человека который ещё 2 дня назад планировал переговоры в Стокгольме и не знал ни о каких детях. Капец, конечно. Хотел бы придумать, да до такого не додумался бы, но сейчас было нормально. Стресс Дарья и Юрийна снимали так же хорошо, как и его создавала. С лёгкими яйцами я принял новость о детях, неожиданных и сразу двоих. Такой же облегчённый, смирился, что мамаша моих детей вместо того, чтобы тратить деньги в Питере, решила заработать орден герой труда. Можно было, конечно, всё переиграть, а ула у меня в наличии не имелась. Слезгинкай тоже затык вышел. Но дед в подробностях рассказывал, как тайно увозил из отцовского дома свою будущую жену. Повторить подвиг было не так уж сложно. Хотела бы моей подберёскиной экзотики на годы вперёд. Но долбаная работа зарубила на корню весь запал. Немцы ждали, шведы торопили. Аглая из-за моего отъезда и утренних распоряжений, похоже, тронулась умом и стала забывать о насущном. Если хотя бы Марат был в Питере, я мог бы не торопиться. Спокойно скрутил бы свою подберёскину в ковёр и перевёз в северную столицу, как один известный монарх, зарвавшийся папа в Ватикан. Наследница она там или владычица морская, без разницы. Дети внутри мои, значит и мать тоже. Но в этот раз Даше повезло. Пометив ее всеми способами, какими мог, от древнего семенем до современного банковской карточкой, я выбрал работу и оставил эту гордую женщину доходить до всего своим умом. В образовавшуюся небольшую паузу надеялся, что и сам дойду. Мечтал, что отпустит, хоть немного, чтобы сбить напор. Не вело ведь от баб так никогда, нравились и многие, в постели перебывало тоже прилично. Небольшая питерская коллекция, как у Марата. С моим графиком хорошо потрахаться было важнее, чем свежее лицо на матрасе. А тут... 50 кило упрямства. Два комплекта упругих полушарий, верхние и задние. А я уже дважды в ущерб бизнесу менял свои планы. В воздухе отчетливо пахло каблуком. Пока Дарья, радость моя под Березкина, не пустила под откос бронепоезд нашего семейного благосостояния, просто необходимо было прочистить мозг и безсолёного фонтана слёз решить, как нам жить дальше. Мне желательно, как обычно, с хорошим сексом в качестве бонуса за отцовство. Даше комфортно, чтобы на других мужиков смотреть не оставалось сил, а малышня в животе росла и пихалась. Отлично я была идея. Всё в ней мне нравилось, даже вынужденный переход от природной полигамности к семейной моногамии. Благодаря таким мыслям к обеду второго дня меня даже отпустило. Никто не сверлил голубыми глазами, не манил белой грудью. Шведы и немцы имели только в мозг, и жизнь уверенно выруливала в прежнее русло. Почти порядок. И только когда Аглая с перекошенным лицом и листком формата А4 явилась в кабинет, на меня накатило с прежней силой. Хотела с вами согласовать. Она положила лист на стол. Это свободное время для расписей в Заксе. Я обзвонила все, сопоставила с вашим графиком, получилось не так много окошек, но точно успеете. Словно моя свадьба это одно из рядовых событий, как, например, переговоры с Варшавским о создании приложения. Аглая даже не моргнула. Человек-компьютер без эмоций и слабостей. Наконец-то в прежнем рабочем состоянии. Вышли это, пожалуйста, электронным файлом вот на этот номер. Раз у помощницы всё было просто, я себе тоже мозг парить не стал. Написал вверху на листе номер Дарьи, подчеркнул два раза. А вы? А то дивление, у Аглаи даже очки с переносицы съехали. Так ты же сказала, что с моим графиком сверила. Значит, я свободен в любое время. Пусть выбирает невеста. Но вдруг вам не понравится. Будто даже касаться листа с номером было страшно, помощница на два шага отошла от стола. Мне всё понравится. Вместо того, чтобы задуматься над странной реакцией ассистентки, я представил Дашу выбирающую время. Ни хрена не романтическое предложение, без кольца, без пахучего веника и лапши для ушей. Но почему-то оказалось, что с Дашей именно так будет лучше. честнее, чем в фильмах и отчёте о её прежнем замужестве. С бывшим мужем даже в сравнении пересекаться не хотелось. За свои подвиги он вызывал лишь два желания: найти в лесочке тихое место и прикопать там придурка, чтобы не портил больше никому жизнь. Не нужно мне было сейчас, чтобы Даша о нём вообще вспоминала. Пусть лучше пусть сама спокойно выберет день, даст добро, а потом будет ей всё, что положено. С этими мыслями я ещё раз показала Глае номер телефона и выгнала из кабинета. А о своём решении будущая невеста вполне могла сообщить мне сама. Но звонков от Даши я не дождался ни через час, ни через два. Работа встала поперёк горла. А Глайя трижды поклялась, что сделала всё как приказал, даже показала отправленное письмо. Однако телефон молчал. А уже поздно вечером, когда я сам решил набрать номер одной упрямой женщины, она расщедрилась на видеосообщение. В темноте разобрать что-то было сложно. Но знакомый голос в трубке в начале сказал о какой-то аварии, а потом о больнице. Про заказ рисовать будаше не упомянула ни слова. Она словно и не знала о них. Но вглядываясь в мелькающие тени на видео, слушая её голос, я вдруг и сам забыл, что хотел выяснить. Все мысли оказались лишь о том, что такой уставшей и встревоженной я свою боевую бухгалтершу ещё не слышу. А ещё о том, что нужно ли заезжать на заправку и влезет ли в меня ещё одна чашка кофе.